Прэнсис выслушал эту загадочную фразу, заглянул в темную глубину рта богини, сунул острие своего охотничьего ножа в замочную скважину, видневшуюся в огромном ухе бога, постучал по камню рукояткой ножа и заявил, что статуя полая. Потом он вернулся к статуе Чиа. и, постучав по ней ножом, убедился, что она тоже полая, но тут старый Майя пробормотал. «Ноги чья? покоятся на пустоте?» Фрэнсис, заинтересовавшись этим, заставил старика проверить свои слова по узелкам. «Ноги у нее действительно большие», — рассмеялась Леонсия, «но под ними крепкий каменный пол, а вовсе не пустота». Френсис толкнул богиню рукой. Оказалось, что она легко сдвигается с места. Обхватив ее, он рывками стал ее передвигать. — Для тех, кто силен и бесстрашен, ноги чьи сдвинутся с места! — прочел жрец. — Но дальше три узла говорят. Берегись! Берегись! Берегись! Но... — Ну... — Будем надеяться, что эта пустота, какая она там не есть, не укусит меня, — рассмеялся Фрэнсис, выпуская из своих объятий богиню, которую ему удалось сдвинуть на добрый ярд. — Итак, старушенце, постой здесь немножко или посиди, отдохни, ведь ноги у тебя, наверное, порядком устали, попробуй коопираться столько веков на пустоту. Возглас Леонсии заставил Фрэнсиса взглянуть на то место, где только что стояла Чи, шагнув назад... Он едва не упал в яму, которую до сих пор прикрывали ноги богини. Оказалось, что в скале выдолблено круглое отверстие диаметром в целый ярд. Счетно пытался Фрэнсис определить глубину ямы, бросая вниз зажженные спички. Они падали и, не достигнув дна, гасли на лету. — В самом деле, похоже, что тут бездонная пропасть, — заметил Фрэнсис, бросая вниз камешек. Прошло несколько секунд, прежде чем они услышали, как он стукнулся обо что-то. «Но ведь и это, возможно, еще не дно», — заметила Леонси. «Камень мог удариться о какой-нибудь боковой выступ скалы и даже мог там остаться». «Ну уж, вот эта штука даст нам точный ответ», — сказал Фрэнсис, и, схватив старинный мушкет, валявшийся среди костей на полу, хотел было бросить его вниз, но... Старик остановил его. «Священные узлы говорят, кто посягнет на священную пустоту под ногами Чиа, умрет скорой и страшной смертью». «А я вовсе не намерен посягать на священную пустоту», — усмехнулся Фрэнсис, отбрасывая мушкет. «Ну что же нам теперь делать, старик? Легко сказать!» Изо рта чия вуха кстатило, а как это выполнить? Проведи к старине пальцами по своим священным узелкам, и узнай, как и что.